Глава 11. Звягин смотрел на хромовое со странным выражением на полном гладко выбритом лице. Оно приклеилось к нему с самого начала рабочего дня и до сих пор не поменялось, даже когда Звягин смотрел в окно. Сожаления нет, упрёк тоже нет, разочарования не похоже. — Товарищ подполковник, что-то не так? — не выдержал, спросил все же Хромов. — Да все не так, Сережа, все не так. — Логики. Я не вижу во всем этом логики, — Звягин растопырил пальцы и поводил ими над столом. — У нас с тобой имеется женский труп на берегу залива. Смерть женщины предположительно наступила полгода назад. — Да. На ней вещи, исчезнувшие три с половиной года назад, Марии Белозеровой. Но это совершенно точно не она. Откуда на погибшей ее вещи? Не знаем. Не предполагаем. Погодите, товарищ подполковник, но как не предполагаем? Мария эти вещи могла подарить, выбросить их у нее, могли украсть. Все, — Все-все, до трусов, — недоверчиво скривился Звягин. подарить могла, согласен, украсть могли да, но выбросить дорогую норковую шубу? Нет, прости, не верю. И нижнее бельё? Нет, всё не так, Старлей. Всё гораздо хуже, чем мы могли себе предположить. Как хуже? Насколько хуже? Мы с Лыхромовым в этом деле вязли мухами в варенье. Он не мог использовать общепринятый прием всех сыщиков мыслить как преступник, потому что... «Мы имеем дело с психопатом», — предположил он. «Именно с Тарлей в самую точку», — без особой радости отозвался Звягин. «Он похищает Белозерову, забирает ее вещи, ее убивает, тело надежно прячет, Затем он похищает ещё одну женщину, приблизительно полгода назад, убивает её, помещает в кислоту и и затем после всего надевает на неё вещи Белозёровой. Именно, старлей почти с тоской произнёс Звягин, ты представляешь всю степень психического отклонения этого преступника? Наряжать в вещи предыдущей жертвы труп следующей жертвы. Причём после того, как основательно с ним поработал, это это за гранию, я в этом вообще ничего не смыслю. В плане психопатов подобных не встречал. Надо обращаться к специалистам, пусть разбирают на фрагменты поведение этого, позволение сказать, человека. И что меня особенно печалит, Сторлей Так это то, что почерк этого преступника совершенно отличается от почерка того, который орудовал на нашей земле 3 года назад. Там изнасилование и удушение, здесь сильный удар по голове. Опять же, опять же мы не можем знать, была ли изнасилована та женщина, чей труп обнаружен на берегу залива. Но совершенно точно знаем, что убитая подобным образом Иванова изнасилована не была. Это снова о чём нам говорит Хромов. «А о чем?» – растерянно моргнул Сергей. «О том, что это совершенно разные преступники. Почерк, понимаешь? Почерк, разный. Я, конечно, проконсультируюсь со специалистами. Кто нам три года назад помогал, кажется, Волков?» «Да, Волков Игнат Иванович», – подтвердил Хромов и поморщился. «Честно, я из его заключений мало что понял. Диагноз размытый и профиль преступника также...» Под него половина мужчин планеты подойдёт. Причём он даже не был уверен, что преступник страдает этим заболеванием. И считал, что задушенные женщины ещё не диагноз. И это вполне мог быть насильник, который да-да, который душил женщин, чтобы заставить их замолчать. И всё же я с ним поговорю. Мнение специалиста для нас очень важно, Старлей. Потому как снова сморщилось лицо Звягина, Хромов понял, что это не его решение, это указание руководства. А можно мне к нему съездить, предложил Хромов. Звягин снова уставился за окно, где тёмные облака собирались в огромную чёрную тучу, обещавшую грозу, перевёл взгляд на Хромова. Конечно, Старлей. Поезжай. А о встрече я уже договорился. Волков на своём участке за городом поливал клумбы с петуниями. Хромов с сомнением глянул в потемневшее небо. Огромные чёрные облака висели прямо над островерхой крышей дома Волкова, с него вот-вот должно было закапать. Смысла лить из лейки воду в клумбы не было никакого. Удивлены, поймал его взгляд Волков, приглашающим жестом указывая на плетёные кресла в беседке, он тихонько рассмеялся. Это облако висит здесь уже третий день, а дождя всё нет и нет. Я ждал достаточно долго, прежде чем взять в руки лейку, ровным голосом врачевателя человеческих душ проговорил Волков, медленно шагая в сторону беседки. Это о чём нам говорит юноша, о том, что явные внешние признаки не всегда свидетельствуют о результате и не должны способствовать преждевременным выводам. Туча есть, дождя нет. Так о чем вы хотели со мной поговорить? Ваш Звягин как-то путанно объяснил мне, что именно он хочет услышать. Собственно, Звягин ничего от Волкова не хотел. Как выяснилось, Звягин с утра получил нагоняя от руководства. Оттого и выражение на лице у него застыло не вполне приятное. У нас проблема, Игнат Иванович. На берегу залива найден женский труп. И Хромов подробно рассказал о страшной находке, а затем перешел к убийству Ивановой. «На первый взгляд, все это никак не связано с серийным убийцей, который наводил страх на женщин три года назад, а с другой стороны, Хромов обескураженно развел руки в стороны, Иванову убили после того, как она собралась что-то сообщить о событиях трехлетней давности». Очевидно, что убийца женщины, чьё тело было обнаружено на берегу, и убийца Ивановой это один и тот же человек, проговорил Волков и пожал плечами. Но вы это и без меня знаете, не так ли? Ну, как бы да, характер ранения свидетельствует, что, но тело Белозёровой так и не нашли, а её вещи на трупе, на трупе, который опускали в кислоту. Зачем? Коротко вставил Волков. Что зачем не понял Хромов? Зачем тело опустили в кислоту? Здесь же может быть сразу несколько причин, и не обязательно та, из-за которой вы ко мне приехали. Вы ведь думаете, что тот, кто это совершил, совершенно ненормальный, так? А как иначе округлил глаза Хромов? Сначала сотворить с телом подобное, затем нарядить его в одежду Белозёрова это надо надо обладать выдержкой. или психическим отклонением закончил за него Волков и добавил: "Так вы думаете?" "А как думаете вы?" с лёгким раздражением отозвался Хромов. И подумал, что сидеть с умным видом и говорить ни о чём может каждый. Это не по квартирный обход совершать, это не к жителям приставать снова и снова с желанием добыть хоть какую-то информацию. Это не с телефонными распечатками работать на 40 листах, это Не стоит так расстраиваться, юноша, отозвался меланхолично Волков, сцепив пальцы на колене. То, что произошло сегодня, не указывает на причастность к этим убийствам того человека, который убивал женщин 3 года назад. Нет, это не он, это разные люди, разный профиль. А можно конкретнее? Хромов честно думал, что он зря здесь тратит время, но раз руководство велело, надо подчиняться. Тот, кто насиловал и душил, не станет убивать и сбегать. У его ног тело убитой им женщины. Он бы точно воспользовался ситуацией и совершил сексуальный акт, проговорил Волков и убежденно кивнул. Совершенно точно. А если его спугнули, скажем, кто-то позвонил в дверь в этот момент? Позвонил и вошел в квартиру, уточнил с загадочной ухмылкой психиатр? Нет. Нет. Вот позвонил кто-то и ушёл, и убийца снова один на один с жертвой, поверьте, он не упустил бы подобной возможности. Но это же риск. А разве он меньше рисковал насиловать женщин за остановками общественного транспорта? А если его заводят подобные риски, вы не думали об этом? Значит, вы абсолютно уверены, что это два разных убийцы? Абсолютно, категорично мотнул головой Волков. Тот, кто насиловал и душил, не прятал их. Он словно намеренно оставлял своих жертв на виду, чтобы их долго не искали. Он будто не хотел ещё большей беды для родственников. А тот, кто проломил голову сначала одной, а затем второй, действовал иначе. Как именно? Он сжёг тело кислотой, чтобы никто не узнал, кто это. Вещи пропавшей девушки он использовал лишь для того, чтобы запутать всё ещё сильнее. Он не болен, я так думаю. А Иванова, она за что была убита? За то, что она знала, кто убийца. Это же очевидно, фыркнул Волков чуть надменно. Она что-то вспомнила, возможно, ещё до конца не поняла, какой взрывной информацией обладает, но убийца об этом узнал каким-то образом и не захотел рисковать. решил не ждать её окончательного прозрения. Это я и без него знал, фыркнул раздражённо Звягин. Он по-прежнему сидел за своим рабочим столом с тем же самым выражением лица, за 2 часа, что Хромова не было, оно не поменялось. Это очевидно, Иванову убил кто-то из её близкого окружения. Тот, кто узнал о ее звонке на телевидении, а кто это может быть, да кто угодно, весь таксопарк судачил о том, что она снова собралась мотать нервы несчастному Петровичу. Не сама, конечно, но... Звягин погрузился в размышления, аккуратно раскладывая редкие волоски вокруг Лысины. «Это кто-то из таксопарка, сто процентов! А вот кто? Надо проверять алиби каждого, Хромов!» «Товарищ подполковник!» — заныл сразу Хромов. «Но там же сотрудников почти шестьдесят человек! Побегут к правозащитникам, в прокуратуру станут жаловаться!» «Понял, понял!» — поморщился Звягин, роняя руки на стол. «Тогда начни с ее телефонных звонков!» «Уже отправил запрос?» И на личный и мобильный, и на служебные телефоны все проверим. А еще, Старлей, сделай запрос на ее звонки в тот день, когда пропала Мария Белозерова. Узнай, какой у Ивановой тогда был номер, может, не поменялся. Если поменялся, узнай, какой был, и не делай таких глаз, Старлей, прикрикнул Звягин. С чего-то нам надо начинать». Но 3 с лишним года назад мы проверяли её звонки, проворчал Сергей, опуская голову. Значит, недостаточно хорошо проверяли, повысил голос Звягин. Значит, надо проверить ещё раз. Если найдётся что-то подозрительное, перекликающееся с сегодняшними событиями, то это может быть той самой ниточкой, за которую мы потянем. А так-то А так-то просто не знаю, с какого края подступиться. «Три с половиной года прошло», — напомнил снова старший лейтенант Хромов. «Я в курсе, Сережа». Звягин почти вплотную приблизил лицо к монитору и принялся что-то там читать. «Может, Волков и прав, и убийца не псих, он просто очень хитрый и изворотливый». Прямо вот с двух слов он понял, кто есть кто, — скривился Хромов. «Вот прям самый умный, туча над домом висит, а он клумбы поливает. Это разве нормально?» Думаю, да, Старлей. Звягин чуть развернул плоский монитор в его сторону и осторожно постучал по краю кончиком авторучки. Дождь-то в том посёлке так и не пошёл.